Глава вторая. Происхождение. Дэнисс Нильсон родился в семье шотландки и норвежца в городе Фрейзербурге, на северо-восточной окраине Абердиншира, куда постоянно вторгаются жестокие ветра Северного моря. Его норвежская наследственность получилась скорее случайно. Лишь по скриптум в долгочереди шотландских предков важны для понимания его личности. Все его выдающиеся черты характера, включая те, которые стали очевидны уже после ареста, и те, которые заметить не так легко, следствия его сильных бьюкенских корней. Сильная независимость, прямолинейная честность, нелюбовь к компромиссам и дипломатическим уловкам, бросающий вызов устоявшимся взглядам радикализм, презрение к привилегиям, словоохотливость, любовь к спорам, Недоверие к церкви и вера в человеческую логику, а также глубокое восхищение силами природы, в особенности всемогущим и всеведущим морем. Все эти черты можно встретить у народа из области Бьюкен, куда уходят корни Нильсена. Многие выходцы оттуда также склонны к психическим расстройствам, что довольно широко распространено среди народов, веками воюющих сами с собой. Шотландцы с восточного побережья разительно отличаются от шотландцев с западного, и разницу эту определяет климат. На западном побережье, туманном и щадящем, рождаются спокойные, мягкие, доверчивые люди. На восточное же, с которым мы имеем дело, постоянно обрушиваются суровые и опасные шторма, что порождает догматический взгляд на мир, твердую убежденность в собственной правоте и закоренелый фатализм. Эти люди запирают свои двери, с подозрением относятся к незнакомцам, считают себя необыкновенными и, особенно в рыбацких поселениях, всегда прекрасно осведомлены о собственной тёмной стороне. Бог и зло для них реальность, а не эфемерный религиозный концепт. И иногда тут поговаривают о паской, что по ночам рыбаки будто становятся другими людьми. Область Бьюкен, протянувшаяся из Фрейзербурга на юг и на запад, Представляет собой плододитые фермерские земли, усеянные каменными стенами и низкими домами. В этих просторах у деревьев мало шансов отрастить густые кроны, их безжалостно сгибает ветер. На севере и востоке разливается море, иногда вздымающееся как горы, всегда угрожающее и сильное. И всё же именно море, а не земля, с давних времён кормило жителей Бьюкина. Это правда не делает море их другом, скорее врагом, с существованием которого приходится мириться. Его невозможно приручить, сама мысль столкнуться с его могучим гневом и победить кажется людям абсурдной. Фрейзербург, известный в округе как Брок, был основан в 1592 году возле небольшой деревни под названием Фейтлей. Это торговый и обменный центр всей области. Но город относительно молодой в сравнении с чередой рыбацких деревушек, протянувшихся на всём южном и западном побережье, которые были так или иначе обитаемы ещё с ледникового периода. Деревни с названиями вроде Броути или Бретси, Сент-Компс, Кернбул, Инверлочи, населены были людьми, корни которых уходили за пределы времён и которые давно выучили, когда кто-то уходит в море, не стоит ждать, что он обязательно вернётся. Многие не возвращались. Ловля сельди, мода на которую достигла своего пика в XIX веке, сделала область процветающей, но море всегда полнилось бесконечным разнообразием живности: треска, скаты, палтус, макрель, пикша, мирланг, лобстер и многое другое. Основная трудность заключалась не в недостатке рыбы, а в постоянном риске, связанном с выходом в море. Непредсказуемая и жестокая в этой местности. Чтобы ориентироваться в море по звёздам и секстанту, требовался опыт, передаваемый поколениями, а также нечто большее, чем просто смелость. Каждая жена рыбака знала, что половину её семьи наверняка со временем поглотит вода. Существуют письменные свидетельства о том, что некоторые жёны теряли по 5 членов своей семьи, включая сыновей, в пяти разных трагедиях на протяжении 2 лет. В столь суровой жизни нет места оптимизму. Во время переходного сезона рабочий день рыбака начинался примерно в 3 утра и иногда продолжался вплоть до полуночи. Мужей относили на спине до лодки их жёны, чтобы они не промокли. Картина получалась весьма живописная. Женщины подбирали свои яркие клетчатые юбки до колен и шли по мелководью. можно было сказать, из какой деревни идёт та или иная жена по цвету её юбки или шотландки. Это было что-то вроде примитивной эмблемы, которую они носили. В Энвералочче, например, узор юбок был чёрно-красный. Затем, пока мужчины сражались с волнами, женщины дома потрошили и солили рыбу, раскладывая её на пляже и на камнях, покрывая каждый доступный сантиметр пространства солёной рыбой и бросая камни в вороватых чаек. которые крича и налетая с высоты, могли украсть до десятой части добычи за раз. На крышах маленьких домов, похожих размером на кукольные, дети ставили стулья и тоже раскладывали выпотрошенную и разрезанную рыбу, чтобы просушить её на солнце. Когда под рыбой образовывалось мокрое пятно, это означало, что пора её перевернуть. Цвет, звук, запах всё вместе это создавало весьма живописную картину. которая соблазнила бы любого художника. Однако чего художник не увидел бы, так это полного изнеможения жены и детей к концу дня и их опустошённого отчаянного осознания, что как бы много часов они не работали, они всё равно навсегда останутся бедными. Иногда жонушка со своими спиногрызами, то есть сыновьями и дочерями, ходила в ближний край в направлении Стрикина, примерно в 11 километрах от моря. чтобы обменять рыбу на масло, яйца, сыр и молоко с ферм. Дальним краем считались грампианские горы. В Стрикине и Броки имелись эти рынки труда, где дети могли наняться в какую-нибудь семью, которой не помешала бы лишняя пара рук, и которая была готова за это заплатить. Хотя гораздо чаще деревенские поступали более эффективно, просто усыновляя или удочеряя на несколько лет соседских детей. Если слишком много их собственных потомков погибли, и в кровати имелось свободное место. Кровать представляла собой деревянный ящик возле дальней стены дома или две деревянные рамы, наложенные друг на друга, куда укладывали спать всех обитателей дома, кроме родителей. Возле другой стены находился открытый очаг и деревянный стол со скамейками, за которыми ели. Такие дома назывались бад энд бен, то есть двухкомнатный коттедж. И многие из них сохранились и по сей день. В одном из таких домов родилась бабушка Дениса Нильсона, и там же её выдавали замуж, когда ей исполнилось 20. Даже язык этой области уникален для обитателей Бьюкина. Это даже не диалект шотландского, а язык национального меньшинства бьюкинский дарический диалект, совершенно непонятный для англичан и слабо знакомый западным шотландцам. Это тоже сказалось на изолированности жителей Бьюкина. а также на их независимости и чувстве отчуждённого превосходства. Они не любят показной вежливости, поскольку считают её напрасной тратой сил, присущей более мягкотелым и защищённым людям. Неудивительно, что выходцев из Брока, Броуци и Инверолоччи отделяет такая упорная гордость за свой народ и своё наследие. Они не выносят, когда к ним относятся свысока, И начинают громко возмущаться, если представители властей обращаются к ним по фамилии, находя это глубоко оскорбительным. За все мои годы работы государственным служащим, писал Нильсен, я никогда не относился ни к кому, даже к жертвам автомобильных аварий, как к простому очередному набору из лица, имени и чисел. Кроме того, они ни за что добровольно не выкажут своё почтение аристократу. Кристиан Вот, жена рыбака из Броуси. В своих недавно изданных мемуарах писала, что мать учила её никогда не зависеть от милости землевладельцев, поскольку это лишало человека свободы. Для них предпочтительнее быть бедным рыбаком, чем сытой служанкой у богатой леди. Будь ты лорд или слуга, деньги никогда не сделают из тебя человека, если с тобой самим не всё ладно. Аристократы, которые ожидали, что жёны рыбаков будут им кланяться, быстро лишались этих иллюзий. Нигде на северо-востоке Шотландии я не наблюдала подобного, писал Кристиан о середине XIX века. Не в характере бьюкенцев это дело. Граф Эрольский Эр пытался заставить людей в Круденбэй кланяться ему, поскольку был недалёк умом. Тогда одна женщина отняла его трость и ей же его побила. В этих рыбацких деревушках Бьюкина есть и давняя традиция радикализма, передаваемая из поколения в поколение в устной манере. и связанное с их неизменным врождённым чувством справедливости. В отличие от радикализма более нового, который рождается из политических взглядов, их радикализм уходит корнями глубоко в историю Шотландии, в националистские, екабистские и антицерковные конфликты. Например, их сердила ситуация со знаменитыми шотландскими огораживаниями, когда завод, принадлежащий герцогу Сазерленда, насильно выселил сотни мелких фермеров, чтобы использовать их земли для своей выгоды. Огораживание можно было оправдать с экономической точки зрения, однако местные жители, в чьи деревни хлынули обездолившие фермеры, видели в них только жадность и жестокость, покушение на древнюю скромную культуру. Молодая Кристиан Уотт с ее острым языком как-то встретила лорда Макдональда, который собирался продолжить огораживание, на пирсе Кайликина, что на западном побережье. И закричала на него прямо перед шокированной толпой: Вы хуже, чем объедки от свиньи, распричиняете столько страданий невинным людям. Если бы он жил на восточном побережье, добавила она, то его замок давно бы сожгли дотла. Вместе с этим недовольством устоявшимся порядком шло и глубокое презрение к классовому неравенству. Считала, что образование в общественных школах покрывает разум смолой, которую можно разбить только молотом. и сильнейшее неодобрение было припасено для тех представителей рабочего класса, кто сумел выбиться в люди и поднимал после этого планку еще выше, чтобы того же не смогли добиться другие рабочие. Сожженные замки были и являются по сей день отличительной особенностью территории вокруг Фрейзербурга. Замки Инверолоччи, Кернбулга и Пицслиго, некогда служившие достойной защитой от вторжений с моря, Были уничтожены правительством в качестве наказания за поддержку екабитов в Бьюкине. И теперь их развалины были открыты всем ветрам, словно жуткие голые черепа на фоне ландшафта. Дети, включая Дениса Нильсена, поколениями играли в руинах, оставшихся от прошлого их народа и постоянно напоминавших об их истории. Радикализм этот также проявлялся в виде сопротивления церкви. Пресвитерианская церковь никогда не имела такого влияния на северо-востоке Шотландии, как на юго-западе. По оценкам, примерно 4 из 5 жителей Бьюкина были в глубине души епископальцами, к чему их наверняка вело всё то же желание продемонстрировать свою независимость, поскольку епископальская церковь была связана с якобитами. Пресвитерианство в конечном итоге стали насаждать насильно, невзирая на волну протестов. При светрянских министров стаскивались трибуны, и те, кто цеплялся за свою веру, стали ещё более подозрительными и недоверчивыми, что вполне вписывалось в их характер. Католицизм их, как и ожидалось, не привлекал. Эта религия словно предназначена для жителей тёплого средиземноморского климата, где она и зародилась, писала Кристиан Вот, но явно не для нашей холодно-северной погоды. Холод и голод обостряют потребность человека в настоящих ответах. С другой стороны, возросло количество небольших сект, которые бросали вызов навязанным ортодоксальным религиям, словно они всё время находили новые способы бунтовать против устоявшегося порядка. Рыбацкое население побережья Бюкина, судя по описаниям, всегда готово было принять любую новую форму религии. Перерождённые христиане и последователи миссии веры Были не редкостью в XIX веке и позже. Одна из дальних родственниц Нильса по линии бабушки, Джинни Дьюти, была известна в Броцке и в Броки своим трудом во благо миссии. И к той же секте какое-то время принадлежала его мать. Возможно, радикализм, который они демонстрировали такими разными способами, и любопытство, смешанное с врождённым фатализмом, сказались на долголетии Бьюкенсов. Многие жёны рыбаков жили дольше 100 лет, оставаясь такими же прямолинейными спорщицами, как в молодости. Ты не устаёшь от жизни, если тебе всегда есть что сказать. Их суховатый юмор и словоохотливость не покидали их и к старости. Так что в разговоре с женой рыбака можно было застрять на несколько часов. Через браки, заключаемые в небольшой области на протяжении столетий, почти всю деревню обычно связывали родственные узы. В некотором смысле можно сказать, что жители каждой такой деревни были одной огромной семьёй из нескольких сотен человек. Если прогуляться по аккуратным и чистым кладбищам, расположенным на высоте по всему побережью, откуда открывался вид на море, то становится ясно. На могилах написаны одни и те же фамилии снова и снова. Стивен Дьюти, Уайт, Ричи, Сим, Ноубл, Вот, Бьюкин. Даже имена часто повторялись, поскольку взяты были из Библии. Некоторые могилы можно различить только по дате. Из этого постоянного кровосмешения вытекало два последствия. Во-первых, неизбежно росло число психических и физических заболеваний, передающихся из поколения в поколение. В некоторых семьях передавалось по наследству тугоумие, глухота или безумие. При этом довольно часто безумие считалось всего лишь причудливой особенностью личности. к которой стоило привыкнуть, а депрессию, как правило, просто терпели. Пять двоюродных сестёр Кристиан вот страдали от психических заболеваний. Да и она сама провела вторую половину жизни в лечебнице для душевнобольных. Она не считала себя безумной, но интуитивно понимала, что обществу следует признавать психические расстройства настоящим заболеванием. Наверное, самое трагическое здесь то, писала она, что человек может быть в полном порядке сегодня, и серьезно болен завтра. Эту мысль стоит иметь в виду, когда мы перейдем к Энвера Лодчи и Деннису Нильсону. Вторым последствием такого количества семей с одинаковыми фамилиями было то, что имена здесь использовались редко. Самым важным и зачастую единственным способом различия стали прозвища, или, как их называли в Бьюкене, детские клички. На улице из десяти домов, где жили восемь семей с фамилией Дьюти, и, скажем, с полудюжины дочерей звали Элизабет, единственный способ различать их заключался в том, чтобы называть их по-разному. Поэтому одну могли звать Бетти Джинни, а другую Либи Кирсти, хотя их обеих на самом деле крестили как Элизабет Дьюти. Эти детские клички были распространены почти во всех деревнях и сохранились практически до нынешних времён. только поколение, рожденное после Второй мировой, их отбросило. Деревню Броутси к западу от Фрейзербурга за последние 30 лет успел принять и поглотить город, хотя она и осталась характерного лилипутского размера, что немало поражает туристов, которые, прогуливаясь от Колледж Баунс, главной улицы Фрейзербурга, могут внезапно обнаружить себя среди домов едва выше человеческого роста или на площади, усыпанной ракушками. К югу от Брока, впрочем, деревни Инвералоччи и Кернбулк, расположенные чуть дальше широкого крестовидного пляжа Фрейзербург Бэй, предлагающего путникам шесть с лишним километров бледно-жёлтого песка и волн, эти деревни остались нетронутыми. Здесь песок переходит в каменистый берег, и дома стоят в плотную без какого-либо видимого порядка, будто их бросили сверху как кубики, и они остались стоять так, как упали. В 1699 году был составлен список тех, кому разрешено выходить в море на рыбалку, то есть не на сельдь, и пятерых из них звали Дьюти, троих Стивен, а одного Уильям Вайт. Дэниус Нильсон имеет отношение ко всем трём этим семьям. Уильям Вайт на дарическом диалекте произносится как Файт. Можно считать самым старшим предком мужского рода Нильсона по материнской линии. Дьюти, и Стивены и влелись в его родословную с помощью браков, хотя невозможно сказать наверняка, как часто это происходило до да относительно недавних записей в архивах. Кроме того, незаконно рожденные, незадокументированные дети — обычная практика деревенской жизни. Дьюти отличал трудолюбивый и амбициозный характер. Сэр Уильям Дьюти из Инверолочи из обычного рыбака стал членом парламента в Банфшире, а сэр Джон Дьюти из Кернбулга — был выдающимся адвокатом, восстановившим замок Кернбулга. Две сестры Дьюти увязывают историю Нильсона с настоящим и можно сказать, написали к этой истории пролог. Элизабет была известна как Либи Вусл, а Анна как Эннике Вусл. Эннике вышла замуж за Джеймса Риччи и родила ему нескольких сыновей, некоторые из которых оказались психически нестабильны. Их общей детской кличкой было Пам. Уильям Пам несколько раз пытался утопиться, а Джим Пам всю жизнь страдал депрессией. Либи вышла замуж за Джеймса Дьюти и родила ему сына и двух дочерей. Сын, Эндрю Дьюти, погиб в море, когда его внучатый племянник Денис Нильсон был ещё подростком. Тело его вынесло позже на берег, а вот лодку так и не нашли. Одну из дочерей Либи в усл звали Кристиан Н. Она так и не вышла замуж и умерла в психиатрической лечебнице 15 лет назад. Другая дочь, Лили, известная как Лили Либевуссел, на момент 1984 года все еще жива и является бабушкой Денниса Нильсона. Лили родилась на главной улице в Анвера-Лотче, в типичном рыбацком двухкомнатном доме. Из стены снаружи торчала балка, на которую вешали ведро с удочками. Ее мать, Либи Вуссел, была одной из тех жен, которые относят рыбу в ближний край на продажу и обмен на фермерские продукты. Дом этот можно увидеть и по сей день. Неподалеку от него, на углу Фредерик-стрит, стоит дом, в котором жили Эндрю Уайт и три его брата. Их общим прозвищем было «До». На дорическом звучит как «Дор». Так что, когда Эндрю Уайт женился на Лили Дьюти, для деревенских это означало, что... Эндрю Кидо женился на Лили Либи Вуссел. Еще одна нить этого запутанного наследия связана с довольно неожиданной фигурой. Мать Эндрю Уайта, известная как Мэм Джинни, была из Стивенов. У нее имелась любопытная привычка не выходить из дома всю зиму и не появляться на улице до июня, отчего некоторые звали ее июньской розой. Она считалась причудливым созданием, но в деревне прекрасно знали, что в семье Стивенов Не редко случались психические заболевания того или иного рода. Они также были часто известны своей гениальностью. Одна ветвь Стивен в переехала сначала в Ардендрот, а затем к югу от Лондона, и из этой ветви вышел как минимум один человек, официально страдавший маниакально-депрессивным расстройством Джэй Кей Стивен, которого в конечном итоге забрали в лечебницу и так никогда и не выписали. Некоторые даже утверждают, что он являлся знаменитым Джеком-потрошителем. Другим потомком этой семьи был сэр Лесли Стивен, редактор словаря национальных биографий и отец Вирджинии Вульф. Известно, что Вирджиния Вульф страдала от депрессии и совершила самоубийство. Деннис Нильсон является очень дальним родственником Вирджинии Вульф через свою прабабушку, поскольку семейные ветви обоих уходят корнями к Стивенам из Кернбулга и Инвера Лотчи. Эндрю и Лили жили сперва в Инвиролоттчи, затем в Браутсе, и затем наконец обосновались в новом доме на улице Academy Road, на самой окраине Фрейзербурга. За их домом простирались поля. Серая гранитная терраса разделяла дом на две квартиры. Уайты занимали верхнюю. Со временем у них родились сын и две дочери, Лили и Бетти. Лилли вышла замуж за Роберта Риччи, а Бетти нарушила традицию и вышла за норвежского солдата по имени Олаф Нильсен. Правда, уже после того, как заслужила репутацию самой красивой девушки Брока. Цикл подъёмов и спадов в рыболовной индустрии к середине XX века оставил одних рыбаков относительно процветающими, а других откровенно бедными. Эндрю Уайт принадлежал к числу последних. Как гордый и честный человек, М многими в городе уважаемый, он всегда придавал важнейшее значение строгим принципам, которые руководили его жизнью и не оставляли ему возможности для компромисса. Он не пил спиртного, не ходил в кино и обычно носил тёмную мрачную одежду, включая рыбацкий свитер и кепку. Кроме того, он был высок и хорош собой, так что представлял собой весьма привлекательного мужчину. Мало кто в Брокине узнал бы красивого, но угрюмого Эндрюки из Инвиралоччи. К сожалению, его гордость оказала ему дурную услугу, поскольку он ненавидел исполнять приказы и весьма неохотно принимал на себя роль подчинённого, а это порой было необходимо, чтобы сохранить работу. Когда с ним обращались уважительно, он проявлял усердия и трудолюбие, но становился замкнутым и нелюдимым, когда с ним по его мнению обращались высокомерно. Как следствие, он слишком часто переходил с одного корабля на другой, и в неурожайные годы ему пришлось переступить через себя и обратиться за милостыней к государству. Для многих оформление пособия по безработице считалось необходимым злом, но для Эндрю Уайта это казалось унизительным. В трудные времена его жена Лили вносила свою долю в семейный бюджет, работая приходящей уборщицей в чужих домах. Часто люди, которым нечем похвастаться, начинают хвастаться чем-нибудь придуманным. У Эндрю Уайта имелось множество подобных историй, чтобы впечатлять случайных собеседников. Он повидал так много, знал так много. Он столь многим мог научить молодёжь или кого угодно, если его соглашались слушать. Он утверждал, что находится в родстве с той или иной влиятельной персоны, о которой говорили в данный момент, только чтобы о нём не забывали. даже если в действительности родство являлось не таким уж и близким. Люди привыкли к его байкам и не перестали уважать его из-за них, поскольку он регулярно посещал церковь и сумел достойно вырастить своих дочерей, несмотря на постоянную нехватку денег. Поскольку он часто находился в море, Лили проводила с детьми больше времени, чем он, но в доме всегда ощущалось его незримое присутствие. Когда он курил трубку, то разжигал её при помощи кусочка бумаги, чтобы экономить спички. По словам родных, он копил на дрифтер, чтобы однажды купить собственную лодку. Примечание: дрифтер рыболовное судно. Конец примечания. Их дочь Бетти служила для родителей источником значительной гордости и немалого беспокойства. К двадцати годам она выросла в красивую и элегантную молодую женщину того рода. Каких мужчин обычно хотят видеть в качестве моделей спин-ап плакатов? Она наслаждалась вниманием к своей внешности и быстро начала бунтовать против чрезмерно строгих принципов отца, который, если бы она его слушалась, не выпускал бы её на улицы большую часть времени. Но он был далеко в море, а мать не хотела держать её в запрети. Девушке не терпелось вкусить фривольных удовольствий юности. Бетти Уайт стала одной из первых женщин, осмелившихся ходить по кафе в одиночестве, когда женщинам всюду полагалось сопровождение. Кроме того, она питала огромную страсть к танцам и убедить её в том, что она может прекрасно провести время и дома, родителям так и не удалось. Война принесла во Фрейзербург ужас, непривычную навязну и мужа для Бетти Уайт. После падения Франции Фрейзербург радикально изменился, поскольку в него хлынули тысячи солдат и беженцев. Поскольку он был ближайшим городом к оккупированной нацистами Норвегии, с которой их разделяло только Северное море, многие были уверены, что немцы вскоре вторгнутся на побережье Абердиншира, и объединённые армии Польши и Норвегии вместе с королевскими шотландцами, горцами Аргаяла и Сазерленда полком фузелиров ланкашера и огромными королевскими инженерными войсками, обслуживающими их всех, внезапно увеличили население города с 10 до 40 тысяч человек. Воздушные силы флота Великобритании и королевские военно-воздушные тоже были неподалёку, и на всём побережье успешно собирали радиолокационные станции, а в порту Фрейзербурга расположилось воздушно-морское спасательное подразделение. Поскольку городу приходилось заботиться одновременно о чешских, норвежских и польских беженцах, он был переполнен незнакомцами, что создавало редкую атмосферу одновременно радости и волнения от неожиданных перемен. Все свободные комнаты и гостиничные номера были отданы солдатам. Многих поселили в деревянных рыбацких хижинах, рассыпанных по всему побережью в обоих направлениях от порта. Некоторые школы тоже были отданы под нужды военных, так что в оставшихся детям приходилось стесниться по трое или по четверо на одной скамейке. Они громко радовались, когда школу закрывали на день и шли на пляж помогать наполнять песком защитные мешки. В такие дни пляж был черен от наводнивших его людей. Мешки с песком делали в том числе и для могил на кладбище. Вражду между соседними странами, длившуюся 40 лет, постепенно вытеснил новообретённый дух товарищества. Вторжение так и не случилось, зато были бомбардировки. Самолёты иногда по 50 за раз летали так низко за Фрейзербургом, что с земли можно было разглядеть лица пилотов. Эндрю Уайт частенько грозил им с улицы кулаком. Самый яростный из всех налётов случился 5 ноября 1940 года, когда казалось, что весь город сравняют с землёй. Кинотеатр, Макалевский институт, конгрегационалистская церковь и сотни магазинов были в огне. Искры от пожара разлетались в ночном воздухе и падали по каминным трубам прямо в жилые дома. Люди уходили из города с одеялами и портфелями в руках, когда начало казаться, что немцы не остановятся, пока не уничтожат весь город. Тем холодным ноябрьским утром в воздухе над городом разлилась душераздирающая мелодия на волынках. И после этого Кладбище ещё целых 3 дня были полны. Неудивительно, что когда пожары были потушены и последовал период относительного затишья, люди постарше начали благодарить Бога, а молодёжь выражала радость другими способами. Все кафе Фрейзербурга были переполнены ликующими солдатами и их девушками. Девушек в городе на всех не хватало, и некоторые замужние женщины пали жертвами очевидного искушения флиртом. Здесь, как и во многих других городах во время войны, резко увеличилось количество внебрачных детей. В одном кафе под названием Адская кухня предлагали особенно много развлечений, и там часто случались драки. Прибывшие в город проститутки стали использовать его как штаб-квартиру. Одна из этих женщин прославилась тем, что принимала горчичные ванны каждый раз, когда у неё случалась задержка, и все это знали, поскольку запах горчицы чувствовался на ней по нескольку дней после каждой такой ванны. Самыми популярными среди расположенных в городе солдат были норвежцы, поскольку, несмотря на свою кажущуюся холодность и отстранённость, они показывали себя очень добрыми и отзывчивыми по отношению к местным, особенно старикам, и редко участвовали в драках. Норвежские войца, сражавшиеся за возвращение оккупированной немцами родины, проживали в Данбор-Хатц, в Институте горцев, в замке Бракли, в поместье Фишферс, в школе имени Святого Петра, в отеле Саултаун, в Дайеримпл-Холл и в жилых корпусах Академии Фрейзербурга. Примечание. Германия вторглась в Норвегию 9 апреля 1940 года. Конец примечания. Именно в последние жил потрясающе красивый норвежский офицер по имени Олов Магнус Нильсен. Многие девушки Фрейзербурга обращали внимание на его мрачный силуэт и слышали романтические истории о его побеге от нацистов. Налёт жестокости в глазах нисколько не уменьшал его привлекательности, и никто не удивился, когда в конечном итоге он начал встречаться с Бетти Уайт. Встретились они совершенно случайно. Betchy White успела стать чем-то вроде местной знаменитости. Американская компания Consolidated Pneumatic Tool перенесла свой главный офис со всеми сотрудниками из Лондона в Kernes House, где когда-то жил генерал Гордон, и прилагала немало усилий, чтобы обеспечить увеличившемуся населению Фрейзербурга достойный досуг. Примечание. Генерал Гордон, один из самых знаменитых британских генералов XIX века, участник Крымской войны. Конец примечания. На организованном ими конкурсе красоты Бетти Уайт стала единогласной победительницей. Она регулярно посещала клуб Brown's Hall, куда каждый вечер набивалось столько желающих потанцевать, что местные называли его битвой за Британию. Однажды вечером Бетти вышла из кафе где-то в городе, и за ней увязался солдат, предложивший проводить её домой. Она отказалась, но солдат продолжал настаивать. Они начали спорить, солдат схватил её за руку, и Бетти это испугала. Но в тот самый момент, когда казалось, он вот-вот её ударит, из ниоткуда возник другой мужчина, толкнул первого солдата к стене и ясно дал ему понять, что он должен оставить юную леди в покое. Это и был Олов Нильсен. И с того момента Бетти по уши влюбилась в своего спасителя. Довольно скоро они заговорили о свадьбе. Эндрю и Лили Уайт не особенно радовались такому выбору. Но их дочь была упрямой девушкой, пойманной в ловушку собственных эмоций. Она вышла замуж за Олафа Нильсена 2 мая 1942 года. С самого начала стало ясно, что Олаф имеет весьма скудное представление о своих обязанностях как мужа. Срочные военные командировки ситуацию ничуть не улучшали. У него всегда имелось наготове оправдание, часто даже вполне правдивое, для отсутствия И как следствие, у них с Бетти так и не получилось создать настоящую семью и поселиться в собственном доме. У них родилось трое детей, зачатых в его краткий визит к ней: Олов, Денис и Сильвия. Однако Бетти продолжала жить с родителями и сестрой, а значит, дети росли в доме их дедушки. Позже Бетти признавалась, что поспешила с замужеством и недостаточно хорошо обдумала своё решение. Это был не самый счастливый период её жизни. после которого она еще много лет сожалела о совершенной ошибке. Ее второй сын Деннис знал о несчастливом стечении обстоятельств, которые привели к его рождению. Мать неоднократно предостерегала его от повторения своей судьбы. Про своего отца он писал так. «В пылу неопределенности войны он женился на моей матери исключительно из похоти, проигнорировав некоторые непримиримые культурные и межличностные различия между ними. Их союз был обречён с самого начала. Бетти и трое её детей жили в одной комнате в доме номер 47 на Academy Road. Дом внутри дома, причём довольно тесный. В этой комнате 23 ноября 1945 года родился Денис Нильсон, и в этой же комнате 7 лет спустя он увидел то, что травмировало его до конца жизни. Одну кровать занимали мать Сильвией, другую Денис с Солофом младшим. С братом Денисом никогда не ладил, вероятно, потому что Олов младший ещё помнил отца, а Денис уже нет. Он больше ладил с сестрой, но и в их отношениях не хватало глубины. Во всех аспектах Денис производил впечатление одинокого ребёнка, чьё сердце упорно оставалось закрытым и чью тайную воображаемую жизнь никто не мог даже представить. Он был тихим, замкнутым одиночкой. С тех самых пор, как я научился ползать и ходить, мать всегда смотрела на меня с отчаянием, писал он, говоря о себе как о бродяге, не ладившем с ровесниками. Он действительно бродил. Завёл привычку уходить в неизвестном направлении, никого не предупреждая, и пропадал так часто, что его мать вынуждена была связать ворота сада леской, чтобы предотвратить его побег. Это его не остановило. Скорее он научился проползать под забором, После чего в неуверенности торопливо уходил вниз по улице. По его словам, он был несчастным, угрюмым ребёнком, недоверчивым и страдающим от комплекса неполноценности. Если бы тогда его отвели к психиатру, тот бы сразу увидел признаки того, что мальчик испытывает проблемы с самоидентификацией. Не взирая на это, жизнь в доме номер 47 на Академи Роуд, похоже, ему нравилась, и Денис Нильсон сохранил яркие воспоминания о своём детстве. Я помню статуэтку большой китайской собаки, кокер-спаниеля на серванте. Мама почему-то звала её Тарзаном. По радио крутили песни Досуг для работников, Попробуй и прочую музыку для работы. Пока мама занималась бесконечной стиркой и домашними делами, она подпевала всем популярным мелодиям. В открытом очаге, который топили углем, за металлической решёткой горел огонь, на котором вечно что-то сушилось: полотенца или подгузники. Комната была тесной, но уютной. Мама умела мастерски украшать интерьер. Она полагалась только на себя в ежедневной борьбе за сведение концов с концами. С торчащих с потолка балок всегда свисала постиранная одежда. В гостиной тоже имелся большой открытый камин, по бокам которого в специальных отделениях хранилось топливо. Радио в гостиной не имелось. Бабушка была ужасно религиозной и не одобряла это изобретение. Она всегда высказывалась неодобрительно о многих мировых явлениях: о кино, о алкоголе, курении, о танцах и современной музыке. После церкви мы приходили домой к воскресному ужину. Бабушка готовила всю еду заранее, потому что ненавидела заниматься хозяйством в божий день. Я до сих пор не пробовал мясного супа вкуснее, чем у неё. До сих пор я могу представить её, сидящей в гостиной и читающей христианский вестник. Я никогда не слышал, чтобы взрослые в нашем доме употребляли ругательство или слово секс. Дети как будто появлялись в доме по ночам сами по себе без всякого объяснения. Летом вся семья, вооружившись едой для пикника, печеньем, сэндвичами и бутылками лимонада, приходила на пляж Фрейзербурга с вёдрами и лопатами. Миссия Веры размещала на песке своё знамя и читала проповедь собравшимся, в основном детям. Я брал банку из-под варенья и уходил на Кессек, ручей, впадавший в море, чтобы ловить там угрей. Я лежал на холме над свалкой у Дэннида Фроуд на ковре из маргариток и лютиков, глядя в солнечное небо и слушая песни жаворонков. Или собирал лягушачью икру и наблюдал, как она медленно превращается сначала в головастиков, а потом в маленьких черных взрослых лягушек. Я выпускал их... в высокую влажную траву возле пруда или ручья. Прекрасным источником всяческих удовольствий в жизни выступал дедушка. На Рождество дети писали письма Санта-Клаусу, сжигали их и смотрели, как искры от них вылетают в каминную трубу. Хотя Бетти Нильсон старалась быть для своих детей и матерью, и отцом одновременно, это было невозможно, и кроме того, неразумно. поскольку она всё ещё считалась достаточно молодой, чтобы отправиться вечером на танцы. В конечном итоге, суррогатными родителями её детям неизбежно стали Лили и Эндрю Уайт. И между Эндрю и его внуком Денисом установилась особая связь, которую они оба ценили больше, чем любые другие отношения в семье. Денис вырос похожим на дедушку, и он ценил те дни, когда дедушка возвращался с моря домой. Эндрю Уайт стал его единственным компаньоном, единственным человеком, с которым Денис ощущал себя счастливым и с которым легко находил общий язык. Он всегда с нетерпением ждал возвращения дедушки с рыбалки. Когда же тот уходил в море снова, это оставляло в его душе пустоту, которую ничто не могло заполнить. Он всегда с радостью находился в компании дедушки и гордился тем, что именно к Денису этот старый морской волк возвращался домой. Деннис никогда не спрашивал о своем отце и не выказывал никакого любопытства на его счет. «Я ничего не помню об отце, кроме коричневой фотографии, на которой изображен мужчина в военной форме, стоящий рядом с улыбающейся матерью в день их свадьбы. Она старалась о нем не вспоминать, зато я отлично помню, как меня относил наверх на своих сильных руках мой великий герой и защитник, мой дедушка». Мужчина и мальчик отправлялись на долгие прогулки к гавани, проходили через широкую полосу пляжа к песчаным дюнам, возвышавшимся прямо за ним, через поле для гольфа и прямо к виралодчи. Эти мирные прогулки предназначались исключительно для Дениса, как будто они вдвоём противостояли всему остальному миру, и только стихия наблюдала их привязанность друг к другу. Под конец Денис засыпал, и дедушка относил его домой на руках. Эндрю рассказывал ему истории о морских приключениях и опасностях, наполняя голову мальчика такими историями, которыми не делился больше ни с кем из страха встретить возражение или быть осмеянным. Денис, полный восхищения и нисколько не сомневающийся в его правдивости, был для него лучшей публикой. Он брал его с собой в центр занятости Фрейзербурга, чтобы получить пособие в плохие времена. и чувствовал, что мальчику идей выпрашивать пособие тоже не нравится. Потом он угощал внука вкуснейшим мороженым в кафе Уджо или брал посмотреть футбол в парке Белесли, либо на местных площадках. Однажды футболист промахнулся мячом мимо ворот и попал в Дениса, от чего тот чуть не потерял сознание, но дедушка спас его магической губкой. Получить в лицо футбольным мячом оказалось не так уж и больно. Олаф и Сильвия обычно оставались дома с матерью, когда дедушка с внуком отправлялись на свою прогулку к дюнам. У дедушки был необычный талант находить потерянные мячи для гольфа на поле для игры. Он разматывал с них бесконечную липкую резину, чтобы добраться до жидкого центра. Во время прогулок он часто встречал друзей, с которыми останавливался поговорить. Я всегда уставал после таких долгих прогулок и засыпал у него на руках по пути домой. Он также водил меня в Кернбулк Инвера Лодчи и Сейнт Компс, где мы постоянно встречали каких-то родственников, которых я уже не помню. Помню только запах сетей и рыбацких снастей. Еще я ходил на марши протеста против алкоголя, которые проходили, кажется, от Сейнт Компс до Инвера Лодчи в сопровождении флейтистов. Дедушка пел в мужском хоре. Он был столпом религиозного сообщества. Строгая мораль Эндрю Уайта яростно сопротивлялась новомодным расслабленным ценностям послевоенного поколения, но безуспешно. Тогда считалось, что если ты не выглядишь угрюмым и несчастным, то ты должно быть грешен. На стенах дома номер 47 на Академи Роуд висели в рамках цитаты из религиозных текстов, в которых упоминались более старые и более строгие ценности. Дедушка мастерил мне дракона, так он это называл. Это был воздушный змей из коричневой бумаги или газеты и маленьких тоненьких веточек, привязанных или пришитых к леске. Балансирующий хвост делался из старых длинных кусков рыболовной сети. За Дэнидафрод находилось открытое поле, где мы испытывали и запускали змея. Ветреные дни во Фрейзербурге не редкость, а ещё дедушка брал меня с собой в порт, чтобы отвезти лодку в ремонтный док. Я видел, как в доках строят рыбацкие лодки, исключительно из дерева. Другие люди лишь частично понимали, насколько глубока любовь маленького мальчика и его дедушки. По большей части это казалось просто уютными и тёплыми отношениями, за которые можно благодарить судьбу, поскольку без них Денис был бы совершенно одинок. Но для Дениса это составляло центральное ядро его жизни, в сравнении с которым всё остальное не имело значения. Рыбакам в море было тяжело, пишет он. И жестокость стихии может состарить человека намного раньше срока. Я смотрел из окна, высунув голову под дождь, как он уходит в море на своей лодке. Жизнь казалась совершенно пустой до его возвращения. В 1951 году Эндрю Уайт чувствовал себя более усталым, чем обычно. Он перестал выступать в хоре, хотя пел в нём многие годы. Потому что у него не хватало сил вытянуть даже единственную ноту и заявил, что он больше никогда не будет петь. Даже малейшее усилие утомляло его до предела. И всё же он не мог позволить себе отказываться от работы. Кроме того, никто и не предполагал, что он болен. Он попрощался с семьёй, помахал Деннису рукой и в очередной раз вышел в море, убрав в тот день сети Он впервые в жизни отказался от чая, сказав, что у него приступ несварения. Затем он отправился к себе в каюту и мирно там уснул. Когда же он не появился на палубе на следующее утро, другие члены экипажа пошли его разбудить и обнаружили его мёртвым. Они едва могли в это поверить. Случилось это 31 октября 1951 года, когда Эндрю Уайту было всего 62. Его внуку Денису, ждущему его дома, не исполнилось тогда и 6. Тело его привезли на берег в Ярмут, где на пристани провели отпивание и вскрытие трупа коронером. Обязательное условие, если смерть случалась дальше, чем в 5 км от берега. Было объявлено, что Уайт умер от сердечного приступа. Затем его тело отправили поездом во Фрейзенбург и доставили в дом номер 47 на Академи Роуд. В тот день в доме пролилось много слёз и громких рыданий. Однако никто ничего не объяснял. Посетители приходили и уходили, Лили Уайт безостановочно плакала, но никто и не подумал рассказать о случившемся детям. Денис Нильсон до сих пор вспоминает о том дне во всех подробностях. Помню, что я лежал в кровати в гостиной вместе со старшим братом и младшей сестрой, и мама спросила нас: "Хотите увидеть дедушку?" Затем детей отнесли по одному в маленькую комнатку, в которой они родились, и приподняли все трое были ещё в своих пижамах так, чтобы они могли заглянуть в открытый гроб, установленный на подмостках. На дедушке были очки и дорогие длинные кальсоны. Он был бос, и на лице явно наметилась щетина. Казалось, он просто спит. Примечание. Этот образ несколько приукрашен воображением Нильсена. Другие люди, присутствовавшие на похоронах, утверждают, что Эндрю Уайт в гробу был гладко выбрит и завёрнут в саван. Конец примечания. И в самом деле, миссис Нильсон сказала детям, что дедушка просто спит. Она боялась, что правда слишком их шокирует, и они не поймут. Однако шок от неопределённости оказался гораздо сильнее, по крайней мере, для Дениса. И именно это в будущем обернётся для него катастрофическими последствиями. Моё сердце билось так быстро, когда меня унесли обратно в гостиную, вспоминает он. Однако тогда он не понимал, почему чувствует это таинственное и пугающее волнение. На следующее утро, когда его снова принесли в маленькую комнату, дедушки там уже не было. Дениса поднесли к окну, и оттуда он увидел внизу длинную процессию мужчин в тёмных костюмах. Кто-то сказал ему быть мужчиной. Он не плакал. Потом в доме долгое время даже не упоминали имя Эндрю Уайта, словно он растворился без следа. Шестилетнему мальчику не сказали, что он умер. У него создалось впечатление, что дедушка просто болеет и когда-нибудь ему скажут почему. Без сомнений, думал он, дедушка расскажет всё сам, когда вернётся. Прошли месяцы, прежде чем Денис наконец понял, На этот раз дедушка возвращаться не собирается. Его запоздалое горе оказалось таким болезненным, что он спрятал его в самый отдалённый уголок своей души, отказываясь признавать его причину. Теперь в свете своего ареста он утверждает, что семя раскола его личности зародилось именно благодаря парализующему опыту того дня. Он так и не забыл, какое огромное потрясение испытал Когда в последний раз видел своего дедушку спящим, без оставившей его искры жизни. Все мои проблемы начались именно тогда. Это навсегда разрушило мою личность. Всю свою жизнь я подсознательно искал дедушке замену, но в мои юные годы никто не смог занять его место. Во Фрайзенбурге есть традиция в доме, где лежит умерший, задёргивать все занавески и закрывать ставни. Когда дедушка умер, мне казалось, что солнечный свет ушёл из моей жизни. Родственники притворялись, что он ушёл в лучший мир. Почему, думал я, он ушёл в лучший мир и не взял меня с собой? И ещё, значит, смерть это хорошо, но почему она тогда делает меня несчастным? Отцы и дедушка бросили меня, чтобы уйти, по всей видимости, в лучшее место, а меня оставили совсем одного здесь, где не так уж и хорошо. В моём разуме бушевали целые ураганы ярости, а дед и в чёрные женщины плакали от торжестве духовного воскресения. Последствия этой трагедии на самом деле, возможно, даже сложнее и запутаннее, чем кажется самому Нильсену. Позже мы увидим другую интерпретацию тех событий, чтобы взвесить их против его воспоминаний. Бесспорно одно: с того дня мальчик настолько замкнулся в себе, что ни одна живая душа не в силах будет раскрыть его секреты, а мёртвые о них не расскажут. Очевидно, его понимание смерти с тех пор стало сомнительным и даже странным. Он взял настоящего меня с собой под землю, и теперь я покоюсь вместе с ним. под солёными брызгами моря, приносимыми ветром на кладбище в Инвералотче. Наша природа не предусматривает духовной смерти.